Лев Нарышкин и князь Борис Голицын были самые приближенные люди к царице Наталье. Князь Василий Голицын и Шакловитый были самые приближенные люди к царевне Софье. Князь Василий был сам не способен на преступные кровавые меры, но мы видели, в какое затруднительное положение поставил он себя отношениями к Софье. В этом положении ему приходили в голову страшные мысли, что хорошо было бы, если бы что-нибудь сделалось только от других, а не от него. И проговорился он однажды. Жаль, что в стрелецкий бунт не уходили царицу Наталью вместе с братьями. Теперь бы ничего и не было. Другая была природа Шокловитова. Он не дрожал ни перед какими средствами не довольствовался бесплодными сожалениями о прошедшем. Всем обязанной Софьи он погибал с ее падением. Худородного подьячьего, произведенного милостью царевны Вокольничьи, не спасет знатный род знатные родственники. Обязанность быть верным благодетельнице красила расчеты себелюбия. Софья или Наталья, шокловитый, Со страшной наивностью высказывал свой выбор. «Чем тебе, государыня, не быть, лучше царицу известь». Там же. Том 1, столбцы 203, 204. Том 3, столбцы 1094, 1095. Том 3, столбцы 1094, 1095. Понятно, что Шокловитый спешил наложить свою руку на кого мог из людей, высказывавших свою приверженность к Петру. Пытал и выслал из Москвы стольника Языкова, который говорил, что царь Петр Алексеевич царь только по имени, а бить челом ему никто не смеет. Но поймать и сослать того или другого, неосторожного на слова, ничего не значило. «У нас люди есть» говорила царица Наталья, и действительно у царя Петра были люди, которые при случае не ограничатся одними словами. У царя Петра есть свое войско. Это ненавистные потешные конюхи, озорники, как величала их Софья со своими приверженцами. От них одно спасение в стрельцах. Надо б на опять к ним обратиться, как в 682 году. Но не притупилось ли это оружие с 682 года? И не сама ли Софья с Шакловитом способствовали этому притуплению, вырвавшей его из рук Хованского? Самые дерзкие из стрельцов были удалены из Москвы по предложению Шакловитова. Осталось большинство людей спокойных, довольных своим положением, которых трудно поднять. Да и чем поднять? На какое дело? В августе 1687 года Шакловитый вдруг предлагает начальным людям-стрелецким написать челобитную, чтоб Софья венчалась царским венцом. «Мы челобитной писать не умеем», — отвечали стрельцы. «Челобитная будет написана», — уверяет Шакловитый. «Челобитная будет написана», — но кому ее подать царям о старшем никто не думал все дело было в младшем послушает ли нас царь петрр алексеевич спрашивают стрельцы если не послушает вступайте вверх задержите боярина льва кириллча и кравчего бориса алексеевича тогда примет челобите а патриарх и бояре опять спрашивают стрельцы Патриарха можно переменить, а бояре — отпадшее зяблое дерево. Разве постоит до поры до времени один князь Василий Васильевич Голицын? Так вот в чем дело. Чтобы исполнить желание царевны Шакловитова, надо напойти вверх бунтом, задержать двоих самых близких к царю людей, сменить патриарха. Прежде стрельцы были постепенно приготовляемы к бунту раздражением и разнуздыванием. Да и тут масса была поднята известием, что Нарышкины задушили царевич. А теперь велят бунтовать, чтоб достигнуть небывалого странного дела. И это после того, как употреблены были все средства, чтобы охладить стрельцов к бунту, заставить их бояться его. Начальным людям дали по пяти рублей с наказом, чтобы поговорили с товарищами в полках. Но в полках предложение было принято так же холодно, и Софья поспешила сама отказаться от него. Надобно было, по крайней мере, разогреть преданность стрельцов, упрочить себе их защиту на всякий случай, выставить им опасность, которой подвергается Софья. Правительница призвала к себе ночью несколько стрельцов и начала им натолковывать, что царица Наталья с братьями и Борисом Голицыным поднимает бунт, и патриарх против нее, Софии, чем бы мирить, только мутит. Шакловитый, как будто обращаясь с советом к царице, давал знать стрельцам, какие средства должно употребить, чтобы успокоить Софию от чегого бы князя бориса и льва нарышкина не принять да и царицу можно бы принять известно тебе государыня каков ее род и как в смоленске в лаптях ходила софья отвечала на это жаль мне их и без того их бог убил стрельцы отвечали очень неоредделленными словами воля твоя государыня что из воли что и делай Неопределенными словами отвечали стрельцы на неопределенные требования, неопределенные жалобы. Какой бунт поднимает цариц? Понятно, что шокловитый мог найти из стрельцов только пять человек, готовых на все. Эти пятеро были — Петров, Стрижов, Кондратьев, Чермный и Гладкий, которых интересы были тесно связаны с интересами Софьи. Шокловитый говорил Черному, хотят нас перевесть, а мутит всем царица. Меня хотят высадить из приказу, а вас, которые ко мне в дом вхожи, разослать всех по городам. И вот Черный, чтоб избыть беды, начинает толковать товарищам, как быть. Хотя и всех побить, а корня не выведешь, надо б на... «Уходить старую царицу, медведицу!» Ему возражали, что за мать вступится царь Петр. Чермный не останавливался. «Чего и ему спускать? Зачем стало?» Гладкий толковал. «У царя Ивана Алексеевича двери завалили дровами и поленьем, и царские венец изломали. А кому ломать только с ту сторону?» стрельцы оставались холодны к этим рассказам, полением закидали венец и сломали, а прежде было сказано, что и совсем задушили, а что вышло